Глава 32. Подобраться поближе. Местность, по которой шли Крейн и Сьюзен, была словно пол в развалинах Колизе, пересечена множеством траншей, как будто здесь в незапамятные времена обрушились потолки каких-то подвальных коридоров. Стенки траншей спасали глаза от песка, который непрерывно нес ветер, но нисколько не уберегали от тяжести солнечного света. Каждый раз, когда они вдвоем забирались на песчаный горб, достигавший уровня почвы, Крейн видел, что дальняя стена немного приблизилась. Начавшее было подживать, рана в бедре снова закровоточила, и на джинсах появилось блестящее темное пятно. В конце концов, поднявшись на очередной бугор, он увидел впереди лишь ровный песок и стену, в которой разглядел древний архитектурный проем, заваленный сейчас кустами перекати поля. Крейн повернулся, чтобы взглянуть назад и прикинуть, далеко ли они отошли, но вздрогнул и выругался, разглядев то, что висело на ближайшем кактусе. Это было подвешенное вниз головой высушенное человеческое тело. Одна лодыжка была привязана к верхушке кактуса, а вторая нога, на вид сухая, как обломок плавника на берегу, когда-то согнулась в колени под действием силы тяжести и осталась такой навсегда. Высохнув лицо, обрело невозмутимое выражение. Но тут глаза открылись, белки сверкнули на фоне коричневой кожи лица, и Крейн заорал и попятился от аутичной злобы, светившейся в ярких черных зрачках. Сьюзен сзади тронула Крейна за плечо. «Ты его помнишь. Пойдем поздороваемся с другими». Крейн безропотно позволил повернуть себя к входу. Его загораживал куст перекати поля величиной с кухонную плиту, И как только Крейн сфокусировал глаз на нём, вроде бы высохший круглый куст взорвался побегами. Резкий пустой удар сотряс перегретый воздух, и Крейн понял, что кто-то выстрелил в куст из дробовика. Он остановился и уставился на разорванный выстрелом куст. Услышав два резких металлических лязгующих звука перезаряжаемого дробовика, он обернулся. В нескольких ярдах позади него по неровной земле осторожно пробирался толстяк, который был одет в деловой костюм, и нёс подмышкой дробовик, направленный дулом к земле. Крейн отстранённо обрадовался тому, что толстяк появился не в облике бородавчатого шара. На несколько шагов от толстяка отставал ещё один мужчина, на котором Крейн как ни старался, не мог сфокусировать взгляд своего искусственного глаза. Судя по всему, они шли за Крейном и Сьюзен по одной из параллельных траншей. Костлявые пальцы Сьюзен всё так же лежали на сгибе руки Крейна. «Пойдём», — сказала она. «Познакомишься со мною». Крейн позволил ей протолкнуть себя в полуразрушенный дверной проем, потом сделал несколько шагов по следующему просторному открытому сверху и засыпанному песком пространству, и, наконец, повернулся и посмотрел на нее. В голове у него вдруг зазвенело от шока, но он всего лишь сделал шаг назад. За время, прошедшее с того момента, когда он последний раз фокусировал взгляд на Сьюзан, та избавилась от всех своих одежд. Если бы он обратил на это внимание раньше, то непременно предупредил бы ее о том, что может случиться, и что случилось на самом деле. Она полностью высохла, и ее ногота теперь ужасала. Она превратилась в скелет, туго обтянутый тонкой, натянувшейся на жаре кожей. В груди висели пустыми мешочками, а в похузе зияло дыра, словно упорванной куклы, набитая пилками. Глаза и рот у нее раскрылись так широко, что она не могла закрыть их, Из всех телесных отверстий валил пар, а язык и глазные яблоки усохли. Но она улыбалась, костлявой бурой ногой пнула большой ком пыли, лежавший на песке, широкими шагами направилась к другому такому же кому и тоже оттолкнула его в сторону. Теперь он заметил, что из песка торчало много таких шаров, и когда ему удалось сфокусировать взгляд на них, он обнаружил, что это моргающие и гримасничающие головы людей, погребенных в песке по шею, а подле них торчали из песка руки, державшие в пальцах сложенные веером карты. Сьюзен легко перескакивала с места на место, размахивая над головой, как обезьяна, длинными тощими бурыми руками, и задерживаясь перед каждым следующим движением ровно настолько, чтобы сбить очередную голову со стебли шеи. Маразматическое многоголосое пение ветра в щербатых камнях звучало теперь громче, и краюну вдруг отчаянно захотелось еще выпить. В бутылке, которую он держал в руке, плескалась на донышке еще с дюйм нагревшегося вина, и он поднес ее к губам, и поперхнулся, и опустил голову, и заполнил бутылку, извергнутой кровью. Бутылку он отбросил в сторону, и кровь, выплеснувшаяся из горлышка, высохла и рассыпалась пылью, еще не долетев до земли. А Сьюзен с двумя оставшимися бутылками скакала, все дальше удаляясь от него в пустыню, чтобы ей не задержаться и подождать его. Джордж Леон сквозь слезящиеся глаза Ричарда Лероя смотрел, как Крейн неуверенной походкой следовал за приплясывавшей фигурой смерти, и рот Лероя растянулся в улыбке от удовлетворения, которое испытывал Леон. Все проходило без осложнений. Он решил сопровождать Трамбила в этой инициации лишь потому, что в Скотте Крейне было нечто такое, что тревожило его, пока он находился в теле Бетсери Калвера. Он вздохнул, вспомнив Рикалвер, чье тело тромбил похоронил, нетронутым, как того потребовал ли он, на заднем дворе дома на Ренессанс-драйв. Он впервые увидел Бетти Рикалвер, когда ей было 19 лет, во время первой игры на озере, в 1949 году. Тогда она походила на длинноногого, грациозного жеребенка Пряди каштановых волос падали ей на глаза, когда она, прищурившись, рассматривала карты, ехидно улыбаясь при каждом повышении. И когда он срезал колоду для присвоения и выиграл ее тело, то, кисло думая о своем испещренном шрамами бесполом пахе, пожалел, что не может сделать своей истинной дамой ее, а не своих почетных детей. И через 20 лет, в 1969-м, Именно здесь, в этой магически сотворенной разрушенной часовне, он последний раз увидел ту персону, которой она была. Конечно, за это время алкоголь и дурные сны давно уже лишили ее эльфийского очарования, но их 35 она оставалась удивительно привлекательной. И она со вскинутым подбородком следовала за Дионисом смертью, которая, как решил Леон, приняла для нее облик ее отца в разрушенную часовню на бесплодных землях. Как правило, они проецировали на разрушительный лик Диониса образ кого-то из близких человека. В случае Крейна Дионис некоторое время тому назад казался высохшим образом маленького мальчика, но сейчас снова превратился в образ его покойной жены, до тех пор, пока не будут отвергнуты все образы, и он не встанет перед жертвой, ногой и неизбежной. Но сейчас, как и следовало быть, Крейн все еще гнался за приманкой. Леон оглянулся в сторону, откуда они пришли, на иззубренные стены, скрывавшие шоссе. Он не чувствовал там никакого человеческого присутствия, даже охранника, оставленного около машины. Наверное, парень заснул и не видел снов. Он подумал о том, последует ли сюда за ними его настоящее тело, которому уже сравнялся 91 год. Леон знал, что за этой чертовой старой развалиной нужно следить получше, потому что она как-никак является хранилищем его Леона истинной ДНК. Если клонирование человеческих тел когда-нибудь станет реальностью, этот старый слабоумный бордюк с кровью можно будет использовать для того, чтобы сделать еще одну копию его настоящего тела, у которой будут гениталии, или он сможет использовать их в игре и вернуть те возможности, которые имелись у него до злосчастного выстрела в 1948 году. Леон плюнул на песок под ногами и посмотрел, как плевок мгновенно высох. Но доктор Протечка был такой омерзительной карикатурой. Леон позаботился о том, чтобы образцы его крови имелись в достаточном количестве в хранилищах крови по всему миру. «Пусть старый ублюдок когда-нибудь вылезет под автобус», — думал Леон. «Я буду ни при чем. Я ни в коем случае не стану убивать никого из тех, кого можно было бы назвать мною». Леон посмотрел на Трамбила, который, обливаясь потом, шел рядом с ним и жевал очередной стебелек сельдерии. Теперь, когда фигура смерти предстала в своем истинном виде, толстяк вытаскивал лакомство из кармана куда чаще, чем обычно. «Я пройду за ним по еще одному из старших арканов», — сказал Леон. Трамбил кивнул, продолжая жевать набитым ртом, и они вдвоем двинулись дальше. Оззи медленно ковылял вдоль полуразрушенных стен. Он задыхался, смаргивал пот с глаз и скрежетал зубами. У него болело плечо из-за того, что нужно было постоянно держать перед собою пять развернутых веером игральных карт карт картинками от себя, так что всякий раз, поднимая взгляд, он видел перед собой пять улыбающихся обнаженных женщин, изображенных вместо рубашки. Он то и дело вспоминал о солдатах Макдуфа, которые, прячась за охапками свежесломанных веток, подкрадывались к замку дун где засел Макбет. Сделав очередную сотню шагов, ну, чуть больше или чуть меньше, он останавливался и шел в темноту по узенькому кружку против часовой стрелки. В это время он разгибал сведенные усталостью пальцы, перебирал колоду и вынимал из нее пять новых карт для нового счета. Набор всегда был полон противоречий, В нем могли одновременно присутствовать импотенция и половая распущенность, младенчество и старческое слабоумие или, скажем, истеричность и коварство. Такие сочетания давали нулевую сумму и не выказывали присутствие человеческого разума за ними, а также некоторым образом соответствовали этому месту и служили определенным психическим камуфляжем. Массивные серые камни стен были изъедены временем и непогодой, но в них можно было подчас разглядеть изображения которые в то или иное давно прошедшее время были врезаны в камень так глубоко, что и до сих пор их можно было разглядеть при ярком свете, как слабые царапины. Он видел угловатые солнце и луну, и письмена, похожие на схему автобусных маршрутов, где все протяженные линии пересекались под различными углами, а в одном месте нарисованная рыба пыталась вцепиться в подбрюшье оленя. И некоторые камни, когда он прислонялся к ним, оказывались холодными, Некоторые были темными, словно находились в тени, хотя на кобальтовом небе не было ни облачка, а два были пропитаны водой, напоминавшей на ощупь крепкий рассол. Разрушенный собор, или что еще это было, определенно не целиком находился здесь, и, возможно, не принадлежал целиком ни одному времени. Он внимательно следил за тем, чтобы даже случайно не стасовать карты. Одному богу известно, в какие могущественные древние изображения может сложиться колода, и какого рода внимания это может привлечь. Там, где стена была разрушена особенно сильно, где можно было посмотреть поверх неё, он осторожно выглядывал. Крейн и сопровождавшая его женщина так медленно забирались на насыпи и спускались с бугров длинные прерывистой траншеи, что он поспевал за ними даже своей неуверенной поступью, а толстяк и его седовласый компаньон, конечно же, принаравливали свои шаги к скорости движения Крейна. Четыре фигуры внутри ограды остановились перед вторым дверным проемом, а Оззи, пригнувшись, наблюдал за ними через пролом, где стена доходила ему только до пояса. Толстяк выстрелил из ружья, и Оззи, мгновенно выпрямившись, нацелил сверкающее дуло револьвера, который он взял у убитого охранника, в середину спины толстяка и лишь потом понял, что тот стрелял в перекати поле. Он трясущимися пальцами опустил курок. До цели было слишком далеко, и Седоволосый успел бы спрятаться в какое-нибудь укрытие и начать отстреливаться, ведь Оззи, по большому счету, был нужен именно он. Это, несомненно, тело, которое родной отец Крейна, по всей вероятности заказавший убийство Дианы, сейчас занимает. И имеется шанс, всего лишь шанс, что это единственное тело, оставшееся у старого психолюдоеда. «Пора», — решил Оззи отбросить осторожности подобраться поближе. Но смогу ли я застрелить человека сзади без предупреждения? Выстрел в затылок охраннику был и до сих пор оставался настолько громадным и ужасающим деянием, что он не мог осмыслить его, как не мог прямо смотреть на полуденное солнце. «Вот когда выберешься отсюда, тогда поймешь», — сказал он себе. Он сунул револьвер за пояс и, неуклюже, превозмогая боль во всем теле, перебрался через стену, остававшуюся холодной и сырой, невзирая на жаркое солнце. Крэйн сделал лишь дюжину шагов следом за своей ужасной супругой, как его раненая нога подломилась, и он тяжело опустился на горячий песок. Тут же по тыльным сторонам его ладони деловито забегали муравьи, похожие на обломки медной стружки. Позади захрустели по песку шаги, и он оглянулся. Толстяк и его непонятный компаньон стояли уже в нескольких шагах по эту сторону последнего дверного проема. Сквозь искусственный глаз Крейна лицо Седого представало ярким мерцающим маревом, как будто оно вращалось со страшной скоростью. Но теперь в легкой тени полуразрушенного портала позади этих двух оказался еще один старик, и Крейну хватило мгновения, чтобы узнать его, Это был его приемный отец, Оззи. Оззи нес холщовую сумку с тремя золотыми чашами, а четвертую чашу держал в правой руке. Крынь не испытывал ничего, кроме нетерпения. Он был уверен, что в этой ситуации приемный отец не может ни сказать, ни сделать ничего важного. Но, тем не менее, он закрыл правый глаз и поднял руку, чтобы разлепить заплывший после удара левый. Теперь он видел, что Оззи держал большой стальной револьвер, направленный точно в спину второго старика. Он, похоже, пребывал в нерешительности, но быстро справился с нею и громко произнёс «Стоять!». Двое резко повернулись на неожиданный окрик. Толстяк схватил своё ружьё за ствол, чтобы вскинуть, но револьвер Оззи дважды громахнул. Спутник толстяка, лица которого нельзя было разглядеть, брызнув на Крейна кровью, резко дёрнул головой и, попятившись, рухнул на песок плечами и развороченным затылком, а толстяк покачнулся. Но всё же он сумел поднять ружьё и выстрелить. Белая рубашка Ози взорвалась красными брызгами. Заряд картичи сбил его с ног. Тяжёлый гром этого выстрела напрочь сдул всю взрослость Крейна. Его рот открылся в беззвучном вопле неприятия случившегося. Он рванулся вперёд. Толстяк неуклюже повернулся, поморщился, передёрнул цевьё дробовика и вновь выставил оружие вперёд. Все движения механизма оставались беззвучными — Их заглушил звон потрясённого воздуха. Дуло ружья смотрело точно в колено Крейну, и он резко остановился. Толстяк был бледен, как молоко. Яркая струйка крови стекала около его брови, по щеке и шее из ссадины, которую пуля Ози оставила на его виске над духом. Он медленно говорил что-то, но уши Крейна ничего не воспринимали. Потом Толстяк посмотрел на труп своего спутника. Крейн ощущал себя сломленным и опустошённым, как будто выстрел из ружья попал в его грудь. Он не мог заставить себя взглянуть на Оззи, поэтому в первый момент просто проследил взгляд толстяка. Неуловимо быстрые изменения пробитого пулей лица замедлились, и Крейн видел перед собой то старика в короне, то бодрого, загорелого, темноволосого мужчину, то мальчика. Темноволосый мужчина был никем иным, как Рики Лероем, который проводил игру в присвоение на озере в 69-м году. Но узнав лицо мальчика, Крейн от потрясения упал на колени. Это было лицо его почти забытого старшего брата Ричарда, который был товарищем детских игр Скотта до тех пор, пока старший брат не утратил свою личность и не занял пост наблюдателя на крыше бунгало на Бриджер-авеню. Лица сменялись все медленнее, и через некоторое время на каменистой почве лежал просто старик. Короны больше не было видно. Крейн уперся одной рукой в песок, а второй нерешительно тронул забрызганные кровью седые волосы. Но этот труп лежал здесь очень давно, по меньшей мере, с 1949 года. В конце концов, Крейн поднял голову и пополз на четвереньках туда, где на кирпичной щебенке и песке, в крови, вытянувшись, неподвижно лежал Оззи. Краем глаза он видел, как толстяк нагнулся, чтобы поднять револьвер, и теперь медленно топал прочь к дверному проему, за которым лежало шоссе, где его ждал припаркованный ягуар, а потом Крейн заметил фигуру, нагнувшуюся над телом Ози. Это была иссушенная сьюзен. Ее голодная улыбка, обращенная к Крейну, сверкнула, как яркий луч света, прошедший через отравленный аквариум. Во время безумных прыжков она лишилась своего кожного покрова и теперь представляла собой всего лишь бесполый скелет, на котором лишь кое-где болтались лохмотья органического вещества. Крейн осознал, что это уже не божество пьянства, не Дионис. Это была бесстрастная смерть. Она не являлась ничьим союзником. И она забирала Оззи. Крейн не мог глядеть на развороченную грудь старика и смотрел на его старые, покрытые старческими пятнами руки, которые держали и сбрасывали, и набирали так много карт, а теперь не держали вовсе ничего. Смерть медленно наклонилась и коснулась лба Оззи костяным пальцем, и тело озера сыпалось серой пылью, оставив только смятую жалкую кучку стариковской одежды, а в следующее мгновение порыв горячего ветра швырнул пригоршню песка в глаза Крейну, ослепив его, и подхватил, и понес одежду и прах через разрушенные стены над раскинувшимся на многие мили ликом пустыни. Тот же порыв ветра опрокинул Крейна на спину, Но когда ветер умчался в сторону горы, он сел и проморгался, вытряхивая песок из глаз. Движущийся скелет исчез, и в заброшенных руинах не было никого и ничего, кроме Крейна и трупа Ричарда Лероя. Солнце отчаянно пекло голову, его нелепую шляпу сорвало с головы. Он с трудом поднялся на ноги и посмотрел по сторонам поверх полуразрушенных стен. «Думаешь, твой старик свихнулся, да?» Вспомнил он слова, которые произнес Оззи в ту ночь 1960 года, когда они ехали сюда, чтобы отыскать Диану. И он помнил, как Ози шаркая ногами, плача и умоляя, безнадежно гнался за ним по лестнице Минт-отеля, когда Крейн в 1969 году отправился играть на озеро. И он помнил, каким хрупким и щеголеватым старик выглядел утром в воскресенье, всего четыре дня тому назад, когда он и Арки встретились с ним на острове Бальбоа. «Вернись к романам Луи Ламура и трубкам Кэй Вуди", посоветовал ему вчера Крейн. Но старик не послушался совета. Он решил уйти смиренно в сумрак доброй ночи, в крае, где света нет. Хотел ли сейчас Крейн того же самого? Он посмотрел на темные пятна, выделявшиеся на каменной стене. Это была по всей вероятности кровь Ози. «Нет, не сейчас», и он заковылял обратно к шоссе.